Первый приказ вызвал психологическую необходимость под напором солдатского давления распространить его и на армию, которая не примирилась бы с льготами данными тылу. Второй вносил чрезвычайно опасную тенденцию, являясь фактически началом демобилизации армии. Никакое нормирование не могло уже остановить стихийного стремления уволенных вернуться домой, и массы их, хлынувшие на станции железных дорог, надолго расстроили транспорт. Некоторые полки, сформированные из запасных батальонов, потеряли большую часть своего состава. Войсковые тылы, обозы, транспорт расстроились совершенно так как солдаты, не дожидаясь смены, оставляли имущество и лошадей на произвол судьбы. Имущество при этом расхищалось, лошади гибли. Эти обстоятельства ослабили армию и, в свою очередь, отдалили на некоторое время ее боевую готовность. На огромном фронте от Балтийского моря до Черного и от Черного до Хамадана Тянулись русские позиции. На них стояло 68 армейских и 9 кавалерийских корпусов. Как значение фронтов, так и общее состояние их было далеко не одинаково. Наш Северный фронт, включавший Финляндию, Балтийское море и линию Западной Двины, имел большое значение, как прикрывавший подступы к Петрограду, Но значение это строго ограничивалось требованиями обороны. Сообразно с этим ему не представлялось возможным уделять ни крупных сил, ни большого числа тяжелой артиллерии. Условия театра, сильная оборонительная линия Двины, ряд естественных тыловых позиций, связанных с основными позициями Западного фронта, невозможность серьезной операции у Петрограда – Ранее овладение морем, находившимся в наших руках, все это позволяло бы считать фронт до известной степени обеспеченным, если бы не два обстоятельства, сильно тревожившие ставку, больше чем где-либо развращенность войск Северного фронта из-за близости революционного Петрограда и состояние, не то автономное, не то полуанархическое Балтийского флота и его баз Гельсингфорса и Кронштадта, из которых второй служил вместе с тем и главной базой анархобольшевизма. Балтийский флот, сохраняя до известной степени внешние формы служебного подчинения, совершенно вышел из повиновения. Командующий флотом адмирал Максимов находился всецело в руках Центрального матросского комитета. Ни одно оперативное приказание не могло быть осуществлено без санкции этого комитета. Не говоря уже о боевых задачах, даже работы по установке и исправлению минных заграждений главного средства обороны Балтийского моря встречали противодействие со стороны матросских организаций и команд. Во всем этом ясно сказывались не только общее падение дисциплины, но и планомерная работа немецкого генерального штаба. Было опасение, что могут быть выданы секретные морские планы и шифры. Наряду с этим войска 42-го отдельного корпуса, расположенные по финляндскому побережью и на островах Манзунда, от долгого безделья и разбросанного расположения с началом революции быстро разложились, и часть их представляла собой совершенно опустившиеся физически и морально толпы. Какая-либо смена или передвижение их были невозможны. Помню, как в мае 1917 года я долго и безрезультатно добивался посылки на Манзунские острова пехотной бригады, Достаточно сказать, что командир корпуса не решался объехать и ознакомить ее со своими частями. Обстоятельства характерные и для войск, и для личности начальника. Одним словом, весной 1917 года положение на северном фронте было таково: мы получали ежедневные донесения о состоянии ледяных заторов в проливах между материком и островами Рижского залива, и долгое их состояние казалось главной реальной силой противодействия вторжению немецкого флота и десанта».